Глава третья. Хватит считать до 30. Как на самом деле управлять агрессией? Мы достаточно поговорили о психологии агрессии в контексте группы. Речь об этом еще раз зайдет в восьмой главе, где мы вернемся в уютное, но смрадное драконье логово и обсудим токсичные корпоративные среды и то, как в них можно выжить и процвести ядовитым цветком. Ну а теперь сменим фокус и обратимся к индивидуальному гневу-управлению, о котором меня постоянно спрашивают клиенты. Управление гневом не бывает. Сначала небольшая зарисовка из жизни клиентов. Все имена изменены. Взрослый человек делает глупость, в которой ему стыдно признаваться. Кто из нас не делает самых разных глупостей? Энн склонен к подозрительности, и он заглядывает в телефон жены. Ничего особенного там не находит, но прошлые истории вызывают неконтролируемый приступ ревности с выяснением отношений. Брак на грани краха. Обвинять последнее, чего бы мне хотелось. Наша цель — посмотреть, как устроены эти аффективные вспышки и что с ними делать. Н. Я никогда в жизни не залезал в телефон. Вдруг залез. И вдруг я там что-то нашел из какой-то прошлой жизни, и меня это реально сломало. Это был ноябрь прошлого года. Я никогда в жизни не залезал никому в телефон, а тут почему-то взял и залез. Л. Я понимаю, почему. Когда у вас приходит этот сильный демон подозрительности и раздражения, он просто захватывает. М. Я понимаю, что я не смог справиться. «Во-первых, это против моих принципов, потому что я нормальный человек, у меня есть понятие достоинства». А тут меня прям потянуло, я не смог справиться с этим. И еще хуже сделал, потому что я из каких-то старых историй, которые нужно забыть, я что-то нашел. Из прошлой жизни, когда меня еще вообще не было. Я начал вести себя так. Я сорвался, я орал, я швырялся вещами. Мне хотелось ее саму... Эл. Я все это понимаю, сочувствую, меня это не пугает. Это некие тени, которые над вами захватывают власть. Начинается все с тени, потом превращается в некоего террориста. Н. И дальше я иду до конца. У меня принцип «пока я до обрыва не дошел». Л. Когда вы превращаетесь в раздраженного быка, у вас уже красные глаза, вы набычиваетесь. Вам, конечно, трудно остановиться и ваш очень сильный аналитический разум уже над вами не властен. Н. У меня еще начинает развиваться фантазия. Я начинаю придумывать себе несуществующие вещи. Накручиваю себя так, что мне потом сложно успокоиться. Сосчитайте до 30. Дышите по квадрату. Ах, это почему-то не работает. Прекрасная идея заключается в том, чтобы ухватиться за физиологическую реакцию гнева, изменить ее и перестать гневаться но люди — не биомеханизмы. Физиологическую реакцию можно погасить. Однако мы злимся не просто потому, что нас разозлили, и у нас выделяются адреналин и норадреналин. У каждой конкретной злости больше десятка причин на разных уровнях — ситуативном, социальном, психологическом, физическом. И все эти причины никуда не денутся, даже если сосчитать до 30 тысяч. Не надо дышать по квадрату. Не надо гасить физиологические реакции. Если что-нибудь с ними и делать, то разминать и делать более гибкими, менее вынужденными. Себя не переделаешь, но можно немного изменить заданность физиологии. Кто замирает и столбенеет в ответ на чужую агрессию, может научиться спокойным реакциям и владению ситуацией, возмущению, отстаиванию своих прав. Кто, не раздумывая, бьет в ответ, может научиться дифференцировать способы проявления агрессии их силу и степень. Злость Н вызвана случайностью, но эта случайность не случайна. Он сорвался не один раз, а много. Сначала совершил когнитивную ошибку, потом необдуманное действие, а уж потом полетели эмоции, которые, в свою очередь, вызвали соответствующее поведение. Если бы в момент появления фантазии Н мог бы размять свою злость, понять, откуда эти фантазии взялись, Ревность бы ему, если можно так выразиться, не потребовалась. А у появления фантазий есть конкретный спусковой крючок, и он укоренен в реальности. Жена, оказывается, потратила большую сумму с его карты и даже не показала ему одежду, которую приобрела. Эн разозлился, и дальше его ум покатил по привычной дороге. Управлять надо не гневом, а привычными реакциями. Делать их разными, калибровать. И, конечно, всем этим заниматься не только в одиночку, но и в связи с конкретными людьми, на которых мы злимся. Моя клиентка, я — святой человек, склонна обвинять во всем себя. Я знаю, что это все мои тараканы, когда я бью посуду о стену и ору. И приходится вместе терпеливо заходить с другой стороны. Нет, не только тараканы. Да, есть привычные реакции, но есть и триггеры. Важно понимать про триггера вместе с партнером, чтобы тот не играл с ними просто так, от скуки, а он это делает. Агрессивные люди, особенно мужчины, любят говорить «довела», «довели» в оправдание прямой агрессии. Люди с подавленной агрессией, которая выражается во взрывах, говорят покаянно «это все я». Да нет, ребята, не все вы. А точно так же, как и у агрессивных, определенные механизмы. Просто у вас они другие ждать до последнего. Это все тот же метаболизм. У одних он быстрый, у других медленный. Метаболизм агрессии можно наладить, но этот метаболизм не чисто физиологический. Он и психологический, и социальный тоже. Поэтому налаживать нужно одновременно сразу несколько параметров. Что кажется мне дико важным по поводу агрессии и гнева, что любой конфликт похож на танец. И как любой танец, он ритмичен. Он имеет свой темп, Свои паузы, люди в нем подстраиваются друг к другу, хотя и могут думать, что наоборот стараются сбить друг друга с шага. Для любого танца нужны двое, и любая агрессия требует собеседника, хотя бы даже и внутреннего. Сложное нелинейное восприятие времени, ощущение его промежутков, синхронизация этого времени с нашими идеомоторными и невербальными реакциями — вот что важно. Я говорю N. L. Вспышка подозрительности, вспышка напряжения, потом возникает вспышка беспричинной злости. У вас идут сплошные энергетические выхлопы и очень мало равномерности. Хороший пример, что когда вы едете по дороге и сами за рулем, вы управляете жизнью, и поэтому вы любите ездить. Потому что это плавно, это управляемо, это без вспышек. Сейчас вы меня слушаете, вы сосредоточены, и у вас лицо начинает слегка каменеть. Вопрос в том, чтобы многие процессы жизненные сделать такими, чтобы не каменеть незаметно, потому что вы сначала каменеете, а потом изнутри начинаете взрываться. А нам нужно, чтобы вы начали улыбаться, и прекращалась эта реакция усиления жесткости материала, этого напряжения бесконечного и отсутствия его сбросов. Вы превращаете себя в памятник отлиты из гранита. И вот такой сказочный, шаги командора, идете по дому, а внутри начинается процесс тектонический, будущее извержение. Н Вопрос, чтобы останавливать себя за… Л За 153 момента. И не один раз, а несколько. Стоп, я каменею. А можно развернуться, можно дышать, и уже не захочется ни искать поводы не бегать кругами по арене, как разъяренный бык. Высвободится куча энергии от этого скованного взрыва. Дыхание важно, как видим, и я о нем говорю, только его одного недостаточно. Темп произносимых слов, чередование реплик в диалоге и пауз, движения, сознательные и бессознательные, вплоть до сердечного ритма. Есть красивое фехтование в исторических фильмах, постановка. Я, обучая переговорам, занимаюсь примерно тем же. Можно экранизировать даже книгу «Пяти колец» Миямота Мусаси, где рассказывается о тех неуловимых вещах, которым должен научить свой дух самурай. В управлении агрессией возможна бесконечная нюансировка, поэтому меня так злит, когда дело пытаются свести к счету до 30. Кроме физиологических причин, гармонизировать надо и психологические, и социальные. Нужно сразу многое. А если речь о конфликте с конкретным человеком, управлять гневом нужно вместе с ним. Perfect timing, агрессии и внутренние часы. Мой клиент П готовится провести внутренние переговоры с начальством. Ему нужны новые полномочия или повышения. И то, и другое должно резко повысить его доходы. П полностью уверен в своих аргументах. Опасность в том, что П может сдуться во время переговоров, начать их из состояния, как он выражается, «мокрой мыши». Демоны самопрезрения, самоуничижения отнимают у него реальную возможность просить из сильной позиции. К такому можно подготовиться. Подготовка. Если вы знаете, что вам предстоит какое-то противостояние, битва или конфликт, вы можете мобилизовать свою агрессию и заранее подготовиться. Кому-то помогает спаринг, кому-то доза комплиментов, позволяющая утвердиться на своей позиции и почувствовать подъем самоуважения. Моему клиенту Ха предстоит решающее судебное заседание. С юридической точки зрения все готово, но Ха все равно тревожится, слишком многое стоит на кону. Стремление к безупречности и тревожность заставляют его вновь и вновь перекладывать бумажки туда-сюда и перебирать в голове доказательства своей правоты. Ему необходимо закончить бегать по кругу и успокоиться. Он встречается со своим юристом, но не для того, чтобы понять больше не о фактической стороне дела, а чтобы поговорить о том, каких собственных реакций ждать и как будет реагировать сторона противника. Это моделирование помогает Ха почувствовать себя увереннее. Моя клиентка Р будет защищать свой проект перед начальством. От переговоров зависит, оставят ли ее в организации, Дав ей собственный участок работы. Или откажутся от ее услуг. Пан или пропал. Р признается, что боится своей реакции оцепенения, блокировки агрессии. Пусть сами придут и оценят. Но Р осознает, что от нее требуются более активные действия. Она использует меня как спарринг-партнера и повышает свой боевой дух, готовясь доказывать свою нужность. Предметы Перед битвой вы можете привязать свой боевой дух к конкретным волшебным предметам. Вещам, которые помогут вам сохранять состояние разблокированной агрессии и не давать входить в состояние камушка или мокрой мыши. Разные ситуации подсказывают разные возможности. Например, если речь о переговорах, я всегда советую окружать себя предметами-помощниками. Вынуть ручку, блокнот, папочку. Психологически, когда мы сидим в окружении собственных вещей, мы ощущаем себя более уверенными и подготовленными. Тело. «Вот я вошел, он сидит, я возвышаюсь над ним», — говорит П. Он прав. Контроль пространства очень важен. Но еще важнее сохранять гибкость в течение всего времени переговоров. Во время любой битвы обязательно меняйте позы, ходите, дышите, снимайте мышечное напряжение.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 Если мы этого не делаем, это подобно тому, как если бы мы решили рукой остановить наш маятник. Так проигрывают битвы. Сожмите кулак в кармане, коротко обзовите партнера про себя, резко выдохните, не давайте себе зажаться или обмякнуть. Сохраняйте расслабленную упругость. Энергию в битве можно получать только от самой битвы. Машина подзаряжает аккумулятор от быстрой езды. Чтобы выиграть в битве, вы должны получать удовольствие от этого процесса и опыта. Если речь идет о битвах типа переговоры, любого рода и формата, то основную энергию агрессии мы получаем от собеседника, от общения с ним. Прекрасно, если эта агрессия нам по силам. Хитрые собеседники затем и выглядят вялыми и неэнергичными, чтобы мы не могли от них подзарядиться. Вся энергия агрессии уходит в фон, во внутренний план маленьких идиомоторных знаков. Переговоры двух хитрецов выглядят неэффектно, но воздух вокруг них дрожит от еле уловимого напряжения. Заряжаться от собеседника. Мы должны сделать так, чтобы контакт с собеседником или противником заряжал нас энергией. Как это сделать? Как можно чаще смотрите на того, тех, с кем говорите.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 или с теми, на кого ни в коем виде нельзя обращать агрессию, чиновники миграционной службы и так далее. Но агрессия нам требуется, и раскачивать маятник каким-то образом нужно. Тут важно понимать, что битва не обязательно означает драку. Возможно, вы это уже и так поняли. Уметь забрасывать комплиментами или объединять себя с противником, доказывая свою нужность — это тоже битва. При этом мы не обращаем на собеседника прямую агрессию. Она сильнейшим образом трансформирована, но это, безусловно, все еще она. В любом случае, мы всегда встречаем на нашем пути того, тех, с кем приходится проводить маленькие позиционные бои. В этих тактических боях самонастройка, настройка на процесс и собеседника также очень важны. На переговорах, в конфликтах, в любых битвах важнее всего уловить пульсирующий ритм энергии, Своей, собеседника и вашей общей. Как устроены время и пространство? Какие делать паузы? Это главное, что поможет победить малыми силами. Пинки по кругу. На кого злимся? Часто с клиентами мы перед битвой обнаруживаем, что клиент ведет бой с тенью. С фигурами из прошлого, папой, мамой, прошлым партнером и тому подобное. Неплохо бы заранее обнаружить, кто заставляет вашу самооценку падать. Кто союзник ваших могильщиков? Кто превращает вас в камень? Посмотрите на приведенную выше сессию с Сигмой А. Мы обнаружили в нем демона презрения мамы к отцу. Когда А эффективно отстраивается от отца, это помогает не давать противнику лишних козырей. Коуч, психотерапевт помогут. Но что, если их прямо сейчас нет под рукой? Можно ли самому обнаружить лишних противников и грамотно их нейтрализовать? Самостоятельные методы есть. Приемы, которые я использую в упражнениях, предлагаемых ниже, относятся к ролевым техникам из арсенала так называемой психодрамы. Для тех, кто не знаком с этим словом, поясню. Она означает разыгрывание маленьких воображаемых диалогов с кем угодно. Отцом, начальником, какой-то частью самого себя —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 Человек в состоянии камушка или вялого слабака не похож на себя в состоянии уверенности и упругости. Когда вы ведете переговоры, битвы, участвуете в конфликте, вместо единого вас за столом незримо сидят все ваши субличности. Кому дать голос, а кто подождет? Чтобы знать это, нужно знать, кто там вообще есть. Во-вторых, Психодраматические техники полезны для того, чтобы научиться влезать в шкуру другого человека. Мы часто воображаем себе других, и наш внутренний начальник бывает абсолютно не похожим на реального. Психодрама позволяет лучше увидеть его, понять, чем он живет, чего хочет, на что падок и чем его сразить. Переговоры на пеньке. Мы в Инкантико, моем поместье в Италии, в Умбрии. Клиентка Л высыпает из кармана горсть желудей. Этот подгнивший желудь она сама, но в состоянии неуверенности. На самом деле все эти проекты делала не я, у меня случайно получилось. Можете подтереться моим резюме. Маленький крепкий желудь – это тоже Л, но уверенная в себе и блестящая. Крупный пузатый желудь – директор, тоненький в полосочку его зам. Он подпрыгивает и суетится, а крупный пузатый катается туда-сюда по пеньку. Гнилой куда-то укатился, маленький, живой и бойкий, способен перемещаться, неожиданно оказываясь в разных локациях. Желуди — участники нашей внутренней битвы. Это могут быть пуговицы, камешки, декоративные фигурки, любые предметы — катушка ниток, скотч, ручка, пробка и так далее. Мы можем видеть в них что угодно. Наших родственников из прошлого, знакомых, нас самих в разных состояниях, наши чувства. Г разыгрывает сценку между собой подростком, своим отцом и собой сейчас. Отец — пробка от пивной бутылки. Маленький Г — остро отточенный грыза карандаша. Г сейчас — длинный карандаш. Он защищает себя подростка от гнева отца, его презрительных слов. Гэн начинает понимать, что до сих пор пытается доказать отцу свою состоятельность в жизни. И это мешает ему управлять агрессией так, как он хочет. Прошлое и настоящее. Частая ситуация. Противник каким-то своим поведением — криком, обесцениванием, игнором, насмешками — вызывает нашу реакцию блокирования агрессии или чрезмерный неуправляемый ее выброс. Ситуация повторяется. Поведение, интонация или мимика собеседника бессознательно напомнили нам кого-то из нашего прошлого, и мы пытаемся таким кривым способом исправить ситуацию. Иногда это сложные реакции, иногда предельно простые. Вспомните Павиана С. «Гнобили меня, гноблю я». Если мы поймем, кого этот человек нам сейчас напоминает и какие эмоции может в нас вызвать, мы не позволим чувствам застать нас врасплох. Предлагаю такое упражнение. Напишите имена трех людей, с которыми вы знакомы сейчас. Лучше всего, если это люди, с которыми у вас есть или были какие-то проблемы, споры, если отношения непростые, неоднозначные. Для каждого из них напишите имена одного трех людей из прошлого, на которых этот человек похож. Запишите признаки этого сходства. Например, начальница пиар-отдела. Похоже. Один.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 то они не мешают нам действовать так, как мы хотим. Найдите в прошлом тех людей и те реакции, которые выпускают из вас энергию, заставляют становиться вялым или окаменевшим. Поймите, какие триггеры выпускают это прошлое на волю, и оно перестанет быть союзником ваших врагов. Зверье моё!» Человек похож сразу на всех своих предшественников и дальних сородичей. Мы черпаем наши свойства из нашего филогенеза. Наша агрессия может быть представлена как наш внутренний зоопарк. В хорошем зоопарке звери живут почти на воле. Им предоставляются почти идеальные условия для свободного выгула и размножения. Но все же почти. Не совсем в дикой природе. Когда мы злимся, мы похожи на самых разных зверей. И это отражается в языке. Мы корчим рожи и бросаемся камнями, как обезьяны. Нам хочется передразнивать друг друга. Мы пользуемся метафорами типа «он его сожрал», как будто наша агрессия — это внутренний крокодил, непобедимое хтоническое ненасытное чудовище, которое быстро движется и очень много жрет. Чистая функция переваривания — присвоение окружающего мира. О людях, которые спорят на равных, говорят, что они бодаются. Бадания обычно не приводят к фатальным результатам, но победители и побежденные все-таки есть. Упереться рогом, затоптать, ускакать — не такие уж они мирные, эти травоядные ребята. Хищники, конечно, тоже есть. Ёж может ощетиниться, тигр или лев, понятное дело, типичные лидеры, могут рычать, оскаливать зубы, выдра или хорек мелкие, но все равно им палец в рот не клади. Каждая зверская метафора представляет нас как настоящих оборотней агрессии. Вот я, шерстяной волчары, а вот цепной пес, вот я выпускаю когти, а вот у меня шерсть встает дыбом. Наша скрытая энергия агрессии живет в человеческом социальном теле, которое не всегда способно найти каналы для ее эффективного выхода. Человек цивилизованный не дерется, но драться как лев за свою идею он может. Метафора невидимого животного помогает его осуществить. Сначала в символическом отыгрывании, а затем, далее, к переводу их в человеческий план и исполнению в большой жизни. Когда мы играем в животных, становятся понятнее и многие расклады в конфликтах с другими людьми. Вот пример того, как конфликт двух обезьян превращается в игру. Л. Вы не любите ни во что углубляться, потому что вам становится скучно. Поэтому вы тасуете людей, бизнесы и вообще другие задачи. Вы считаете, что Петр сумеет вас сосредоточить? Но Петр такой же, как и вы. Ну что, вы будете двумя обезьянами, будете друг вокруг друга скакать. То он вокруг вас, то вы вокруг него. Вы, правда, будете обезьяной с более серьезным лицом. П. Во-первых, я буду больше его слушать. Процентов 80, пожалуй потому что человек очень разговорчивый, амбициозный и эмоциональный. Л. Если он будет много болтать, понятно, что он любит болтать. Он сам себе не наскучит. Как вы ему покажете, что вы здесь? Вы смогли, как более серьезные обезьяны, дать этому обезьяне-ему-детенышу какое-то количество бананов. Потом он отвлекся. Чтобы его опять развлечь, положили какое-то количество бананов На все про все у вас 15 минут. Сколько раз в течение этих 15 минут вы сможете его развлечь и как? П. Я его заставлю пофантазировать. С одной стороны это ему будет интересно, с другой стороны мне это нужно. Л. За счет чего он станет фантазировать? Что является его драйвером? П. Комплимент, который вы можете ему в завуалированной форме сделать. Хвалить его нужно. Л. «Согласен. Вы можете сесть на его место опять и на навскидку назвать пять какого-то рода удач, даже не комплексных, не максимальных, а за то, что он был собой доволен. Собрал больше всего бананов, поймал крупную рыбу в ручье. Почему не сказать ему, что он самый красивый павиан в стаде? Что вообще-то в вашей фантазии вы ему завидуете, потому что он очень нравится самкам, или что он быстрее прыгает интуитивно, и вы хотите также научиться. Царь-обезьян. Он такой быстрый, такой интересный. П. Да, соглашусь. А вот немного другой пример. Не из джунглей, а из сказки. Жизнь сказочных животных, дружба, крота и ласточки. Вместо того, чтобы ссориться, нужно дополнять друг друга. Человек может найти в себе частицу того, что на первый взгляд кажется неблизким. З. Егор талантливый инженер, технарь, который научился делать свои хорошие продукты, свое производство, и который очень въедливо может разбираться до деталей. Но в то же время ему не особо интересны люди, только из необходимости с ними общается. Он сам не заметил, как выстроил махину в виде бизнеса, с которой сейчас нужно, как вокруг станка, с отверточкой ходить и разбираться. Закрытый, достаточно интровертный типаж Л. Он крот и дружит с ласточкой. А вы должны летать и рассказывать, как происходит в других бизнесах, чтобы вам, крату сидящему у себя в норе, иногда узнавать про то, что где происходит. Вы птица, которая много где летает, много с кем чирикает, и вот вы с ним разговариваете, делитесь, как у кого делается бизнес. Не с технической точки зрения, не с продуктовой, а просто как устроены бизнесы. З. Да, совершенно верно. Л. Как для того, чтобы этот человек принял правильное для вас решение, а вам было бы легко принимать этапные решения в разговоре с ним, нужно с ним разговаривать? З. Необходимо прочувствовать те вещи, о которых он не говорит. Нужно его очень аккуратно и тактично, историями, байками к этому подводить. Как бы не во все свои норки он заглядывает, делает ревизию. Например, говорю, давайте вы все же поднимете себе зарплату до нормальной рыночной зарплаты гендира. Л. Можно ли сказать, что вы будете говорить с ним об экзистенциальных категориях? Например, вы можете у него спросить, будет ли он заниматься благотворительностью, если он будет зарабатывать в 5 раз больше. И кому и как он хотел бы помогать. Мотивируя это просто разговором для развития кругозора. Вот он копает, копает. А куда он копает? Вы, его глаза и крылья его воображение о будущем и разных разностях, чтобы он не был таким ограниченным кротом, в узкой норке с маленьким кругозором. Его трудовые кротовьи будни, корешки, он выкапывает, оглядывает, видит много гнилушек. А как бы говорить с ним не про гнилушки, а про то, как видеть картину сверху. Что бы он мог сделать, если бы набрался наглости и пошел в совершенно ненужную ему картинную галерею среди рабочего времени. Он, в принципе, не умеет делать что-то с долей неопределенности и вообще не умеет отдыхать. Вы можете ему рассказать, как прекрасно было в горах, в путешествии, как вам на все было пофигу. Трудолюбивый, прилежный, но творческий. Сделать для себя, как никто не сделает. Придумать. Зе. Понимаю. Да, совершенно верно. Л. И вы ему тем самым предлагаете какие-то новые просветы в его относительно рутинной жизни. Метафоры животных в конфликте очень интересны. Я особенно люблю животных из сказок, начиная с драконов и кончая котом в сапогах. У каждого животного есть свои умения, свой жизненный цикл. Невозможными становятся линейные сравнения с сильной-слабой. Мышь может победить слона. Крокодил не захлопывает пасть, когда птичка чистит ему зубы. Возможности применения метафора ограничены только нашей фантазией. Зверские метафоры позволяют лучше понять, как устроена человеческая агрессия, и моя, и моего собеседника. Не застревая в одном способе реагирования, мы становимся гибкими. За 500 секунд до взрыва. Не копить энергию агрессии, принимать в себе ее ритмы, вовремя говорить о ней, отреагировать ее вовне, значит, в большинстве случаев избавиться от взрывов не вовремя. Ритмы агрессии гармонизируются, но заниматься этим надо не в авральном режиме. Есть вещи, которые однозначно сбивают ритмы энергии нашей агрессии. Такой вещью для многих является алкоголь. Особенно это заметно, если в семье есть алкогольные паттерны. Нередко в доверительном разговоре клиент признается: Да, я не пью, папа пил, но у меня похожий характер. Я коплю, терплю до последнего и взрываюсь. Все равно, что периоды мрачной трезвости с накоплением обид, и затем бесконтрольный выброс энергии в запое. Мой клиент Д. говорит: Три с половиной месяца я воздерживаюсь от алкогольного допинга. Перепад моей энергии и контроль внутреннего состояния несравним с тем, что было до этого. Если я устал, то понимаю, что я устал. Я не надрываюсь и отдыхаю. Если условно, у меня утром жена простужена, няня придет только через 6 часов, я уже проснулся, ребенок тоже проснулся, и у меня начались уже рабочие звонки. Я три раза выдохнул, посидел и дальше лавирую. Ни на кого не злюсь, ни на что не раздражаюсь. В какие-то моменты больше злости бывает но при этом как мне кажется у меня наоборот появился гораздо лучший контроль своего внутреннего состояния если мне что то не нравится я об этом говорю если мне что то нравится наоборот я продолжаю это делать л мне кажется что это хороший признак и раздражительности является состояние когда вы себя достаточно сильно сдерживаете а потом сильнее взрываетесь лучше мелкие ровные волны а не полный штиль, потом шторм, который заливает все. Но это пока базовые прикидки ритма. Теперь можно налаживать более тонкие настройки. Дэ говорит о том, что он наладил привычку начала дня, когда он какое-то время сидит на балконе с тарелкой овсянки, чашкой кофе и сигаретой. Для этого встает пораньше. Но в целом Д пока не хватает пауз. Он трудоголик с высокой степенью монотонности мы продолжаем рассуждать о том, как еще можно оттачивать ритмы энергии. L. Представим себе. У вас есть, как в машине, 5-6 передач. Вы можете перестроиться из режима активного ведения, типа «сейчас я включенный бульдозер», на более вальяжный разговор. Это скорее настройка через разговор. А сейчас я на велосипеде. Я плавно еду и более созерцательно раскачиваюсь внутри этого. Успеваю смотреть по сторонам. А сейчас я с небольшими паузами, замедлившись. Я пешеход. Если вам понравится переключаться от более или менее одного и того же режима, пятой скорости, на другие опции, вы будете заметно снижать напряжение. Да. В основном я осознанно делаю это с высоким давлением и высокой скоростью потому что если я позволю жизни идти тем чередом, к которым она пойдет, то я ничего не успею. L. Пятая скорость может занимать основное время, но, тем не менее, переключение хотя бы на короткое время на другие скорости снимут историю невольного увеличения эмоциональной монотонности. Это не вопрос объема времени напряжения. Вы все равно будете поршнем, который будет двигать систему. Пятая скорость будет основной. Но сам факт переключений будет снимать монотонность. Иначе будет и внутреннее давление, раздражительность, вспыльчивость. В относительном времени это время переключений будет занимать 5-7%. Это про гибкость. Вы не все время проводите в состоянии напряженного снайпера. Вы не часовой на башне с повышенным контролем и вниманием. Вы все-таки время от времени переходите в команду «Вольно». Команда «Вольно» занимает 5-7% времени, даже меньше, но нет общей, постоянной, неснимаемой собранности. Это повышает качество коммуникации и чувствительность к каким-то деталям. Еще одно сбивающее ритм качества — перфекционизм, бесконечная охота за деталями. Человек пикирует на них, как коршун. Кажется, мы забыли упомянуть хищных птиц, когда говорили о зверских метафорах агрессии. Мелкое раздражение и настроенность на видение исключительно недостатков сочетаются с необходимостью подавлять злость, так как перфекционист часто стремится быть правильным. Это замечает за собой мой клиент Б. Б. Я сразу вижу всякие недостатки, что они не совсем так. В ситуации, в людях, в команде. Я человек, который видит любую пыль, где бы она ни лежала, и внутренне всякого рода несовершенства начинают раздражать. Л. Да, именно это мелкое раздражение, когда оно накапливается, а вы его вынуждены сдерживать, потому что вы слишком много видите недостатков сразу, именно оно и переходит в гнев. Гнев вы начинаете удерживать в себе, потому что нельзя же все время вокруг бросать гранаты получается что много сил уходит на сдерживание себя на подавление чувств и все время накапливается энергия когда хочется сбросить это все в лучшем случае исправить пробить стену улучшить б я во всем что то пытаюсь плохое видеть хотя может стоит пытаться видеть хорошее л так вы заточены это привычка б да Я все время вижу недостатки, поэтому я действительно такой. Я не знаю, как это поменять. Л, Вы не такой. Привычка такая. Собачку дрессируют определенным образом. Вы так себя выдрессировали, что вы моментально замечаете, что не так, и у вас на это сразу же есть реакция раздражения. Чтобы снять раздражение, или вы это исправляете, или вы это в себе запираете в коробочку, И получается, что время дня идет, а вы как будто лягушек наглотались. Куча всего произошло, что, в принципе, вас раздражает, до чего руки не дотягиваются. И получается, что вы невольно в себе имеете большой резервуар напряжения. И это, конечно, чувствуется. В частности, с женой, с другими людьми. Вы как гудящий трансформатор. И это гудение, во-первых, вас самого заводит и вызывает напряжение. Во-вторых, оно сказывается на том, что другие люди начинают от трансформатора держаться подальше. Часто я предлагаю клиентам написать шпаргалку о том, что делать, когда необходимо сбросить напряжение. Шпаргалка нужна для того, чтобы напоминать себе о трех-четырех простых действиях, которые можно по очереди совершать, чтобы переключиться. Это могут быть чувственные привязки к окружающему. Вдохнуть и спросить себя, чем пахнет, найти в окружающем мире несколько разных цветов, сделать какие-то простые движения. Специально для спортсменов. Нет, ни спорт и не упражнения. Спорт в микродозах, режим отжиманий нужен тем, кто не может сосредоточиться. Для тех, кто копит неподвижное напряжение до взрыва, важнее всего приобретать чувствительность к незначительным воздействиям, замечать маленькие стимулы — звуковые, цветовые, осязательные и вкусовые. Конкретика зависит от того, что именно это напряжение вырабатывает. Алкоголь, перфекционизм, привычка делать слишком много монотонной работы, непрерывно, без пауз, сворачивать горы. Напряжение накапливается в липком, монотонном бесчувствии, когда человек не замечает ничего вокруг. Поэтому переключение должно быть похоже на пробуждение. Я ущипнул себя и чувствую, что живу, что я нахожусь внутри процесса жизни. Как щелчок пальцами, это действие должно быть чувствительным и зримым. Встряхнулся, и скорость вместо пятой стала второй. Еще щелчок, и еду на четвертый. Как можно лучше прочувствуйте эти контролируемые смены состояний. Мои клиенты сообщают, что когда им это удается, попутно они замечают, что справились с другими проблемами, до которых не доходили руки. Одна начала вовремя замечать чувство сытости, В монотонном слепании человек метет, как не в себя. Другой перестал изнурять себя спортом, перестал быть спортозависимым, но оставил движение как радость. Третья вышла из многолетней субдепрессии, смогла обходиться без таблеток. Эти попутные маленькие подарки могут быть не менее важными, чем перенаправление энергии агрессии. Перестать выбрасывать энергию агрессии на ветер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 в семь раз превышать план, выплескивать энергию, не экономя. Энергия агрессии вместе с радостью, эйфорией делает вас нечувствительным к неудаче, позволяет повторить попытки много раз, не испытывая разочарования. За 500 секунд до взрыва переключите трансформатор и перестаньте копить напряжение. Энергия агрессии нужна для конвертации в важные дела.